Показанный кудеяром снимок, она ничуть не изменилась. В сердце Сабинина вошло некое смутно-томительное чувство, сродни печали. Она и в самом деле была поразительно красива, изящная, со вкусом одетая молодая дама, идущая по перрону с той самой небрежной невозмутимостью, отличающая с у б прекрасного пола, прекрасно сознающих свою власть над полом противоположным. Разумеется, на нее оглядывались, и не всегда в пределах приличий. Разумеется, она и брови не повела, словно бы и не ощущая этих взглядов, но наверняка по женскому обычаю прилежно регистрировала каждый. «Бедняга, Кудияр!» – без особого сочувствия подумал Сабинин. «Что ж, его можно понять». Такая способна мимолетно разбить тебе жизнь и преспокойно удалиться летящей походкой с милой невозмутимостью на лице. Неужели поручик застрелился? Глупый. чего бы вдруг? Боже мой. Я и предвидеть не могла. Наслышанность сталкивались. Хотя перрон понемногу пустела, молодая красавица уже пару раз осмотрела с легким недоумением Сабинин не трогался с места. Вскоре его терпение оказалось вознаграждено. Белокура молодой человек с длинным невразительным ы лицом, фронтовски одетым, в я л о в а т ы й в движениях, двигался следом за амазонкой на идеальном для слежки расстоянии. Недалеко и неблизко, отставая ровно настолько, чтобы при необходимости непринужденно остановиться или изменить направление движения, не вызвав у объекта слежки подозрений. В том, что это была именно слежка, наблюдения, никаких сомнений не оставалось. У него другое лицо, чересчур уже равнодушное, заинтересовавшийся незнакомой красавицей повеса ввел бы себя иначе. «Учтем», — сказал себе Сабинин, — «непременно учтем-с». Держа букет в правой руке, он быстрым шагом направился навстречу сопровождаемой н о с и л ь щ и к о м и неведомым приставалой даме. Убедившись, что она обратила на него внимание, приподнял котелок. «Простите, не вас ли поручил мне встретить дядюшка Герберт?» Темные глаза, оказавшиеся карями, с любопытством уставились на него. «Вы, случайно, не Станислав?» Станислав занят по службе, старательно произнес Сабинин свою часть пароли. «Я Николай». «Очень рада», — сказала Амазонка, улыбаясь ему прямо-таки ослепительно. «Это мне?» — непринужденно приняла от него цветы. «Какая прелесть! У вас есть вкус?» «Пойдемте, мсье Николай. Я уже начала бояться, что никто меня не встретит». Не положила руку... в белые ж у р н ы е перчатки ему на локоть. Склонившись к ее ушку, что было довольно трудной задачей из-за летней широкополой шляпки из белоснежного тюля на проволочном каркасе, с а б и н и произнес тихо и значительно, с ноткой, подобающей т р е в о г и м н е кажется, за вами следят. Оглянитесь осторожнее. Вон тот тип со светлыми волосами в синем костюме». Она оглянула, словно ь с бы невзначай, небрежно, сделала милую гримаску. «Ах, этот, успокойтесь, тот другое. Этот субъект пытался привлечь мое внимание еще в кракове, на вокзале, а вот только его намерения не имели ничего общего с полицейскими шпионствами». Показалось ему или ее слова и в самом деле звучали чуть наигранно, не без фальши. Он не мог определить вот так сходу и предпочел оставить решение подобных ребусов на потом. Это мог оказаться и обычный приставал, и человек как раз и п р е д с т а в л е н н ы й господами э с э р а м и ее хранять. Он вздрогнул, когда над ухом раздался вопль. Мировая сенсация, жуткий террористический акт в самом сердце Британии. Чистокровный скакун погиб из-за женщины. «Купите газету», — сказала Амазонка. «Интересно ведь, что за акт произошел у британцев?» Обросив мальчишке никелевую монетку, Сабинин взял у него номер р л ё в е н б у р г л л о й д